Глава 10. И как ваш разговор, сынный, спросил Морис, когда она села в машину. Ты трогай с места, ответила она. А я расскажу. Миндаугс слушал ее внимательно, при этом не отрывая взгляда от дороги. Так что нам с тобой, Морис, придется обойти цветочные лавки с фотографиями Влада и Жанны, а также Задать вопрос не просил ли кто-то отнести орхидею по адресу Жанны? Вы хотите сказать, что нам придется обойти цветочные магазины всего города? Испугался Миндаугас. Для начала улыбнулась Мирослава. Те, что находятся в том районе, где жила Жанна и Влад. Всё равно немало обронил он. Увы-увы. Может, стоит напрячь на Полеонова? «Ведь он должен быть в этом заинтересован, предложил Миндаугас. А то ты не знаешь, Шура, усмехнулась она. У меня сложилось такое впечатление, что орхидея заинтересовала только легкоступова, да и то, возможно, в чисто эстетической точки зрения. Какая эстетика может просматриваться на месте преступления, поморщился Миндаугас. Ты просто плохо знаком с Валерияном, не скрывая иронии, проговорила она. Надеюсь, что цветочные магазины мы начнем обходить не сегодня, вернулся он к тому, что на данный момент волновало его больше всего. Нет, рассмеялась она. Морис воспринял духом. Скорее всего, завтра, сказала Мирослава, и он снова приуныл. Тебе бы только за компьютером сидеть и на кухне колдовать в тепле, подумала она и сразу же призналась себе самой, что не права. Ей-то намного легче бегать по городу и разговаривать с людьми, чем собирать материал в сети и потом просеивать его. А приготовлении еды и тем более такой вкусной, какой она получалась у Мориса, вообще речи не шло. Прав, Шура. Не будь Мориса, она питалась бы бутербродами, яйцами, вареной картошкой и свежими овощами. По праздникам бы отваривала курицу. На большее ее редко кому удавалось поддвигнуть. Разве что все тому же шуре, и то в чрезвычайных ситуациях, типа подготовки к встрече Нового года в отсутствии Мориса. Но те свои труды она до сих пор не может вспомнить без мурашек бегающих по всему телу. Мирослава подняла руку и положила ее на колено Миндаугаса. он посмотрел на нее в зеркале. Если не хочешь, я одна обойду лавки, предложила она. Нет уж, Мне, конечно, не хочется бегать по ним, но эту работу мы разделим пополам. Согласна, улыбнулась она. Приехав домой, детективы первым делом накормили кота. Сами ужинать не стали, не успели проголодаться после ужина в Нептуне, но чаю выпили. А потом Мирослава предложила посмотреть старые советские мультики. Морис хмыкнул, но согласился. Так, они и просидели рядышком на диване до тех пор, пока кот не пролез между ними и устроившись поудобнее, замурлыкал. "Ты, братец, нахал", сказал ему Миндаугас, но Дон и ухом не повел. За завтраком Мирослава сказала, что съездит к Наполеонову. "Так рано?" спросил Морис. "Да, хочу взять его тепленьким, пока он никуда не умчался. Так позвоните ему. и еще чего?" Пусть мой приезд будет для него приятным сюрпризом, ухмыльнулась она. Именно таким он и оказался, в смысле неожиданным, о приятности же говорить сложно. Едва, завидев Мирославу, наполеонов сердито проворчал и вилась, не запылилась. Да ты я вижу, Шурочка, мне не рад, сделала вид, что огорчилась Мирослава. А чему мне радоваться? никогда брута с позаранку заявилась. Шур. Мне нужна твоя помощь. Что я слышу? уморительно всплеснул он руками. Проигнорировав его колкости, она продолжила: "Я расследую дело об убийстве Жанны Гурьяновой. Надо же, а я наивный, был уверен, что я его расследую". Шур. Не злись. Она подошла к нему и провела ладонью по ёжику его рыжевато-русых волос. "Спелись за моей спиной голубчики". Наполеонов запыхтел и стал похожим на ёжика из мультфильма. Мирослава едва сдержала улыбку. О чем ты говоришь? Ни о чем, а о ком? О вас с Янчиком. Наполеонов подпрыгнул на стуле. Шур. Мы с ним не спивались, просто так получилось. Ага, так я и поверил. Белозерский мне с этим Шаффардиным все нервы подергал а потом и тебя подключил, чтобы добить меня несчастного Наполеонов картинно закатил глаза. Не ной, она снова погладила его по голове. Меня нанял не знаю, Туманова. Откуда? Она сама мне позвонила и сказала, что если я не отпущу Влада, то мне мало не покажется. Я ее спрашиваю. Вы мне что, гражданка Туманова, угрожаете? Но Она мне в ответ так ехидненько: "Нет, мол, я вас предупреждаю". И выложила, что наняла самого сильного детектива в городе, то есть тебя. Она назвала тебе мое имя, можно сказать и так, назвала агентство, но я же не дурак. Нет, конечно, поспешила согласиться Мирослава, и не давая Наполеонову опомниться, продолжила: "Шура, «Раз уж мы все оказались в одной лодке, не считая кота. язвительно перебил ее Наполеонов, но ну, Волгина продолжила, как ни в чем не бывало: «Ну, давай раскроем это дело совместными усилиями". "Какое дело?", закричал он. "Нет никакого дела". "То есть, сделала вид, что удивилась Мирослава. Ты хочешь сказать, что Жанна Гурьянова жива и здорова?" "Нет, Гурьянова убита". Но я хочу сказать, что убийца найден. И кто же это? Не притворяйся. Шафардин, естественно. Почему естественно? Он попытался просверлить ее насквозь взглядом, но она не поддалась. Вы предъявили ему обвинение? Нет пока, сбавил тон наполеонов. Но ведь больше ни у кого не было доступа в квартиру. С чего ты это взял? ключи были только у Гурьянова и Шафардина она могла сама открыть дверь убийцы. а потом уже убитая Жанна ее за ним закрыла язвительно спросил наполеонов возможно дверь оставалась незапертой шафардин сам сказал что к его приходу дверь была закрыта он может не помнить этого Вроде бы Деморазму ему далеко, но он испытал шок. Ты эту идею Яну подскажи, ему для защиты пригодится, но только у вас ничего не выйдет. Шура, мне стало известно, что возле трупа был найден горшок с орхидеей. И что? Кстати, откуда стало известно? Соболева, что ли язык распустила? Нет, не она. А кто же? Он впился в нее цепким взглядом. Неважно, она не собиралась выдавать Легкоступова, который поведал об этом Яну. дело в другом. В чем? Как эта орхидея попала в дом? Что значит как? Шафардин принёс. Он признался в этом? Нет. Тогда следует исходить из того, что ее принес не он, а кто же? Вот это и следует выяснить. "Уж не предлагаешь ли ты мне послать оперов бегать по цветочным лавкам?" покосился он на нее подозрительно. Она кивнула. "С ума сошла?" возмутился он. "У нас и так людей не хватает. Но ведь нужно выяснить, кто принес растение в дом". "Я не вижу в этом никакого смысла. Если тебе приспичило, то и выясняй". "Хорошо", согласилась она. "Тогда вернемся к ключам". Чего к ним возвращаться-то? Ключей было трое. Ну было. «Неохотно согласился Наполеонов. Вы обнаружили третий комплект ключей. Успокойся ты ради бога, все мы обнаружили. Где они сейчас? У нас. Их надо немедленно исследовать. «На предмет чего? Всесторонняя. Исследуем, флегматично пожал плечами следователь. Дело об убийстве Савельевой раскрыто. Знаешь же, что нет. Но оно не закрыто, Маньяка ищут». Ты уверен, что это маньяк? Сириник, это успокойся. Все убитые работали домработницами, женщины изнасилованы и убиты, но ничего из их вещей не тронут. даже телефоны и деньги на месте. И ключи? И ключи? Что ты к этим ключам прицепилась? Она не ответила, вместо этого попросила: "Шура, дай мне посмотреть фотографии с места преступления". «Еще чего?" фыркнул он. "Может, тебе ключи и сам себя оборвал. Тфу, ты с этими ключами прилипли к языку. Не надо было лизать их на морозе". "Чего?" переспросил он, потом сообразил и рассердился. "Издеваешься? «Нет, помочь хочу. Кому?" Убийцы Шафардину. В первую очередь тебе, сказала Мирослава. Шафардину, конечно, тоже. Благодетельница, проворчал он. Прям новая мать Тереза. Но фотографию достал из ящика стола и шлепнул перед ней. На, смотри, полюбуйся, кого ты защищаешь. Спасибо, Шурочка, обрадованно воскликнула Мирослава и стала внимательно рассматривать фото. Невольно она задержала взгляд на фотографии Влада Шафардина. Что? новоиспеченный вдовец приглянулся. язвительно прокомментировал Наполеонов. Шура, тебе не показалось странным выражение его лица, спросила Мирослава. Что в нем странного? Он придвинулся поближе и тоже стал рассматривать фото. Я ни разу не видела, чтобы в лице было столько страдания вырвалось у нее». «Зря ты, Славка, расчувствовалась. Он же артист. Чего ты хочешь, пожал плечами Шура? Насколько мне известно, он стриптизер». «Все равно артист. Не скажи. Он не играл Гамлета или короля Лира, а так выразить страдание одним только выражением лица. Может быть, было под силой Смуктуновскому, но никак не стриптизеру». Много ты понимаешь в стриптизерах», — подмигнул ей наполеонов. Шур, я не верю, что это он. Верю, не верю. Ты еще на ромашке погадай. На ромашке не буду, сказала она, а вот на орхидеи попытаюсь. Ну-ну, иди, гадай. Мирослава, ничего не ответив, направилась к двери. На пороге он окликнул ее. Нам удалось договориться с нотариусом. Вот как, тотчас обернулась она, что же, Гурьянова, незадолго до смерти составила завещание. Наполеонов сделал многозначительную паузу. Шура, не тени, что там. Она завещала все своему законному супругу Владу Шафардину. Чего и следовало ожидать. Триумфально заключил Наполеонов Но преступник мог этого не ожидать, загадочно проговорила она и скрылась за дверью. "Чего ты хочешь этим сказать?" воскликнул он, поднялся со стула и бросился за ней, но передумал. "Да стал своими загадками", про себя он подумал. "Если у нее есть что сказать, сама скажет". Мирослава тем временем подумала, что неплохо было бы поговорить с легкоступовым. Сначала она хотела просто позвонить ему, но потом решила зайти, однако столкнулась с ним на выходе. "Валера", крикнула она. "Валерьян", машинально поправил он. "Извини, Валерьян, я к тебе". "Ко мне?", удивился фотограф. "Да, мне нужно с тобой поговорить, не возражаешь?". Он сделал кивок, который она расценила как согласие, взяв его под руку, сказала: "Давай спустимся в кафе здесь у вас за углом". Он снова кивнул. Так как легкоступов был в куртке, детектив решила, что он направляется куда-то по делу и заверила: "Я тебя надолго не задержу. Может, лучше поговорим в вашей машине", предложил он. Если хочешь, то, конечно, не стала возражать она. Вскоре они сидели в салоне ее Волги. "Если честно, то у меня к тебе только один вопрос". "Какой?" К ее удивлению, он покраснел. Я что-то сделала не так, удивленно подумала она. Может, слишком близко села? Мирослава отодвинулась и заметила, что парень вроде бы успокоился. Короче, не стала терять она времени. Ты делал снимки на убийстве Жанны Гурьяновой? Да. Это не вопрос, усмехнулась она это утверждение. Он посмотрел на нее удивленно. Извини, Валерьян, скажи мне, пожалуйста, Влад Шафардин, парень, у которого убили жену, видел, что ты его снимаешь. «Какое там отмахнулся фотограф. По-моему, он вообще ничего вокруг себя не видел. Ты уверен? «Мое чутье фотографа еще ни разу меня не обманывало, гордо заявил он. Я тоже так думаю, проговорил Мирослава, думая о своем. Спасибо, с искренней признательностью произнес он. Тебя куда-нибудь подвести, спросила она. Нет, не надо, выдавил из себя легкоступов, хотя ему очень хотелось, чтобы она увезла его куда-нибудь, куда именно неважно. У меня ведь есть своя машина, проговорил он чуть слышно. Извини, забыла, она шлепнула его по коленке. Ну, тогда пока. Он на ватных ногах выбрался из салона и направился в сторону противоположную той, в которую должен был идти. Какая-то странная у него сегодня походка, подумала Мирослава, но тут же выбросила фотографа из головы и тронула машину с места.